на противоположном ее конце неожиданно появилось еще одно чудовище. Ни Стоулмедон, ни Рейтулон не заметили, откуда оно взялось. Громадная тварь с огромным количеством ног и глаз молниеносно пробежала по сети, обогнула корчащегося в путах летуна и с невероятной скоростью принялась опутывать его новыми канатами. Они появлялись прямо из раздутого брюха чудовища в виде липкого пузырящегося геля на воздухе гель мгновенно застывал оставаясь при этом все таким же липким меньше чем через минуту летающее чудовище затихло превратившись в белый подрагивающий кулек хозяин сети бережно даже нежно подхватил его огромными крючками челюстями и поволок туда, откуда появился. — Это построено животным! — ошеломленно произнес Рей Тулон, все еще прокручивая в голове невероятную картину. — Невероятно! — Оно... оно так ловит добычу! — все еще недоверчиво смотрел на сеть Столмедон. — Похоже на то! Забравшись, еще... На уровень вверх, талдомейцы, не сговариваясь, уселись на зеленое одеяло и молча воззрились на новый, невероятный мир, открывающийся с этой огромной высоты. Крайне плотный воздух уже через сотню шагов превращается в непреодолимую туманную стену, но разведчики все же могли разглядеть общие очертания других громадных деревьев, столь же необычных, что и это. «Не понимаю», — колыхнул горловой грибой рейтулон. «Согласно данным корабля, мы совсем близко от крупного населенного пункта. А впечатление такое, что вокруг самое сердце джунглей ограли «На Аграле чудовищ поменьше будет», — проворчал ствол Медон. «Пожалуй, и это-то странно. Как же местные туземцы...» Уживаются с такой буйной фауной. Защитных куполов над их городами нет. Каких-то орудийных систем мы не заметили. — Что-то скрытое, — предположил ствол Медон. — Отпугивающие звуки или запахи, или даже симбиоз? — Маловероятно, хотя... — А как вообще выглядят здешние туземцы? — Не знаю. Могу сказать только то, что они слишком малы для того, чтобы разглядеть их из космоса. Но, полагаю, что это там?» Столмедон представил глазам стеоскопический бинокль. Ему не сразу удалось понять, что именно имеет в виду напарник. Но потом он понял. Вдали, в той стороне, где остался звездный корабль, медленно плывут два исполинских силуэта. Медленнее ледников, ползущих с горы. Больше этой самой горы. Чтобы достичь такой высоты, пришлось бы поставить друг на друга Добрую тысячу талдомейцев. — Это еще что за... — прошептал стул Какое это природное явление? — Стихия, наверное. Или темные фигуры приблизились так, что затмили горизонт, упираясь макушками в небеса. Одна из них замедлила неспешное движение и начала медленно пригибаться к земле. От второй изошел жуткий трубный рев, тягучий, басовитый. Захаров остановился посреди тротуара и нагнулся, держась за натруженную спину. — Нажал что, михайлович спросил Уральцев. — Монета? — Игрушка вроде, — поднял находку Захаров, моргая близорукими глазами. — э Глянь, ракета космическая. — Ну-ка, ишь ты, тонкая работа, размером с палеца прямо как настоящая, японская, небось, или корейская. — Ребенок, что ли, какой потерял? в Стол находок ее, что ли? — Да ты что, Михалыч, из-за такой фитюльки валандаться? потерял самый виноват небыой тяпой себе оставь да на что мне это цацка? внука отдан пусть играется пацан отдай конечно ладно пошли быстрей парк уже закрывается